Глава 11. Хорошее мясо. Вигга-волчица закричала от ярости и восторга, выбравшись из ужасной повозки, чтобы приняться за работу, которая заключалась в убийствах. А заодно можно заняться и увлечением. Увлечением тоже были убийства. Она не знала, почему у этого ублюдка была голова быка. Ее это не волновало. У всех разные головы, не так ли? Она проскользнула под его топор, вырвала оружие из рук, отрубила им один из рогов, затем швырнула в девушку-кролика на стене и расколола ее череп пополам. Затем она без помощи оружия вырвала кишки быка, рыча, плача, брызгая слюной, сопя в поисках хорошего мяса, хороших шматков, вкусных кусочков. Головы у всех, может, и разные, а внутренности очень похожи. Ее челюсти сомкнулись на женщине со свиной головой. Пасть захватила сразу голову и руку, сжимая, сжимая. Рука сломалась первой, стала мягкой, вроде комка каши. Другая рука колотила чем-то круглым. Свинья визжала поросячьим визгом и отбивалась щитом, пока Вигга-волчица капризно рычала и пыталась усилить захват – Кусая, выкручивая, кусая, выворачивая, кусая. Остатки руки все еще были зажаты в зубах. Визги превратились в крики, затем в треск. Череп лопнул, и Вигга-волчица высосала мясо, и фу! Какой ужасный соленый вкус во рту! Она задыхалась и кашляла, и рвала отвратительную на вкус свинью с задними когтями и трепала так сильно, что вторая рука отвалилась а затем швырнула остальное в быка, воющего с вываливающимися кишками. Эти двое покатились по двору. Все ужасное плохое мясо смешалось. «Где хорошее мясо?» — закричала она, но ее зубы и язык не были созданы для человеческих слов, а дождь щекотал нос, так что все, что она могла сделать, это рычать, но обмутки уловили суть. Им казалось, что это они, страшные животные, но теперь они увидели настоящего зверя и дрогнули, закатив глаза, пали или убирались прочь, скуля от ужаса. Вигга-волчица вытащила из тумана памяти, что все ходившее, ползавшее или летавшее всегда боялось ее. «Это правильно». Она схватила лошадь за круп, неуверенная была ли это лошадь-человек или лошадь-лошадь, зная только, что это мясо, завалила ее, пока задние когти сгребали и рвали, а внутренности летали по двору, забрызгивая стену блестящими лоскутами. Она набила рот, задыхаясь и катая во рту, но это было нехорошее мясо. Ужасный голод сжёг её горло, как раскалённый уголь, как раскалённое клеймо на её жопе. Огромная пустота внутри душила и терзала, заставляя её танцевать, извиваться и кричать, словно желая оторвать собственный хвост. «Есть у неё хвост?» Она крутилась и крутилась, пытаясь разглядеть, но задние ноги всегда были вне досягаемости для любого ублюдка на свете – в итоге она перевернулась, и кувырком полетела с жопой вперед сисек через двор, разбрызгивая грязь и кровь по всей округе. Она поймала одного, который бежал, швырнула об стену, и его голова раскололась. Швырнула его сильнее. Теперь треснула стена. Швырнула его снова. Остатки шлепнулись, как тряпки. Битый камень нападал сверху, а от противника остался даже не труп, а просто беспорядочная куча, оканчивающаяся пальцами. Она резала, рвала и выжимала их, как будто нужно было добыть изнутри каждого особый секрет, но все до единого содержали только дымящиеся помои и разочарование, как бы она ни нюхала в поисках сокровищ. Она рылась в овце, которая вся была пушистая, но шерсть попала ей в нос и пришлось извиваться, визжать и чихать. Она выла в небо. Она бы сорвала солнце и съела, если бы могла дотянуться когтями. Она ненавидела эти мясные мешки, ненавидела деревья, стены, небо, дождь, а больше всего себя. Грязное, голодное существо, у которого, вероятно, даже не было хвоста». Она хотела бы вывернуть себя наизнанку, съесть. Настолько бесконечным был ее чудовищный аппетит. А это кто? Мужчина в блестящих, блестящих доспехах и с блестящим, блестящим мечом и каплей упрямой решимости в море ужаса на лице. Такое красивое лицо! Ой, какой храбрый! Викга-волчица хотела укусить его и узнать, не спрятано ли внутри хорошее мясо. Она пригнулась и прильнула к нему. Ее челюсть отвисла и скользила по грязи. Холодные булавки дождя кололи по высунутому языку. За ней оставался зигзагообразный след кровавой слюны. «Сдохни, демон!» — завизжал он. «Сам сдохни ты, дерьмовый ублюдок!» — ответила она, но красноречие было напрасным, потому что прозвучало как хлюпающий вой. Поэтому она просто выбила меч из его руки, сломав кости прямо вместе с железом вокруг. Лезвие, сверкнув, отскочило и ударилось по воску. Она обхватила шею и укусила его за голову. Этот блестящий шлем был самым раздражающим. Он не сломался сразу. Ее зубы помяли его и, возможно, достали лицо. Скорее всего, нос оторвался». Прежде чем она смогла как следует сжать его челюстями, что-то ударила по спине и сбила с ног. Она перевернулась и увидела мужчину с узкими глазами, как у кошки, который ударил ее алебардой. Теперь на боку горел синяк. И хотя она ненавидела всех и каждого, особенно она ненавидела кошек. «Кем он себя возомнил?» Он казался таким же потрясенным, как мог бы выглядеть кот, на которого напрыгнули и выдрали здоровенный кусок груди, а затем швырнули вверх тормашками в пылающую конюшню. Крыша обвалилась, горящая солома соскользнула на все еще дергающееся тело, а лошадь вырвалась и понеслась кругами по двору, как по манежу, дикая и обезумевшая, с горящим хвостом. Блестяшка снова поднялся, чем нельзя было не восхищаться, так как он рыдал, а одна рука была разодрана, прокушена и безвольно висела. «Вот урок. В один момент ты король двора. В следующий твое лицо все в красных полосах и кровь пузырится из того места, где был нос». Она набросилась на него и на этот раз схватила за голову не только передними резцами, но и дробящими задними зубами. Она встряхнула его, заставив шлепнуться и забиться. Доспехи загремели, как повозка торговца сковородками, падающая со скалы. Кажется, она уже такое видела однажды. Он булькал, визжал, брыкался, царапал ее морду и челюсти ногтями, но у него было больше шансов остановить прилив голыми руками. Она грызла и ворочалась, и сталь должна была поддаться, поддаться быстрее. И она раздавила его череп, как орех, и весь его сок выплеснулся наружу, и она засунула внутрь язык и втянула куски, а затем отшвырнула оставшиеся рваные лохмотья высоко через стену. Ужасный голод утихал. Прекрасная потребность съеживалась, и она выплевывала изуродованные куски шлема, подергивая сирыча. Может, ей еще нужно было хорошее мясо, или, может, лечь обратно в фургон, где темно, где приятно пахло ею. Ложись и вздремни. Что это за надоедливый звук? Она осмотрелась, и слюни капали с ее челюстей, и увидела девушку, сидящую с этим безразлично вялым лицом, которое у них появляется, когда они заканчивают плакать, и дрожащего монаха, стоящего на коленях перед ней, Вика-волчица чувствовала запах мочи и духов, без уверенности, кто из них или оба поссали, или, может быть, поссали духами. Это была загадка. Мужчина цедил молитвы, как они вечно это делают. «О, Боже! О, Спаситель! О, Святая Беатрикс!» «Как будто Бог заботится о таком мясе, как это! Как будто Бог заботится о чем угодно, кроме себя!» Она оскалила зубы и издала скрижещущее рычание, потому что Вигга-волчица и бог вообще не ладили, и она находила это очень раздражающим. Брат Диас опустился на колени, все еще частично прикрывая съежившуюся принцессу Алексию своим телом, хотя это могло быть только случайностью. Он не смог бы пошевелиться, даже если бы захотел, застыв от ужаса, когда существо подползло еще ближе, размытые сквозь слезы на глазах. Рычание, казалось, заставляло дрожать весь двор. Оно выглядело отчасти как огромный и ужасный волк, дикая собака размером с лошадь. Но лохмотья человеческой одежды тянулись от него, когда оно, крадучись, припало к земле. Передние конечности были как руки. Развитые мускулы сжимались под грубой шерстью. Изогнутые когти прорастали из почти человеческих пальцев. Руки хлюпали в грязи, совершая хватательные движения. Сквозь гриву черных волос, запекшихся от крови, он увидел сопящую волчью морду. Мелькнул глаз, дьявольский, горящий ненавистью и злобой. Гигантский рот, черные губы, изогнутые в бешеном рыке, зубы большие, как ножи мясника, дымящиеся от крови. «Отче, защити нас!» — выдохнул он. Одно из его коленей дрожало. Он слышал, как подряс, и оно бьется о другое. «Хотя мы стоим у врат ада!» Зверь издал громкий рев, выдувая кровавый туман прямо ему в лицо — Закрыл глаза и, сморщившись, отвернулся. «Хотя... дыхание смерти... на нас...» Когда он всем телом прочувствовал горячее дыхание на щеке, молитвы превратились в бессмысленные всхлипы. «Вот смерть! Совершенно ужасная смерть!» Он схватил Алекс за руку. Почувствовал, как она вернула его пожатие с отчаянной силой. «Вига!» Проревел голос. Брат Диас с трудом открыл глаз. Якоб из торна был, как выразилось бы, баптиста, мертв, как сама нахрен смерть. У него все еще была кровавая рана в подлатнике, которую оставил без всякого сомнения смертельный удар Марциана, не говоря уже о двух стрелах, торчащих из тела. И все же он стоял там невозможно прямо, с выражением разъяренного учителя, отчитывающего непослушного ученика. Вига! Проревел он, вставая перед зверем. Такое поведение неприемлемо! Чудовищное существо отодвинулось. Прочь от Якоба и слава Спасителю, прочь от брата Диоса. Теперь оно казалось не столько существом, сколько человеком, присевшим на двух ногах, а не ползшим на четырех когтистых лапах. За спутанными волосами он увидел меньше морды, больше лица. Наступила странная тишина, нарушаемая только предсмертным хрипом убитого существа на заднем плане. Затем существо наклонилось вперед, открывая пасть, заставив брата Диаса отпрянуть, хотя и показало не столько звериные клыки, сколько человеческие зубы, и завопило с отголосками рычания. «Петь хочу!» Еще больше тишины, со слабым шелестом дождя из сломанного водосточного желоба и сопящим бульканьем человека с головой быка, тащившегося к воротам, оставляя блестящий след из кишок. Женщина присела, тяжело дыша, окровавленные руки болтались. Теперь нельзя было отрицать, что это женщина, хотя и необычайно высокая, мускулистая и совершенно голая. Кожа, а не мех, была покрыта грязью и кровью. «Пить хочу!» Кажется, ее нижняя губа дрожала. «Пить хочу, и у меня носом кровь пошла!» Она упала на спину и начала рыдать. «Пить хочу! И я руку поранила!» Она откинула в сторону две горсти окровавленных черных волос, открыв угловатое лицо с широкими бровями, тяжелой челюстью и царапинами татуировок на нескольких языках. Слово «берегись» жирными буквами на щеке. Слово «осторожно» большими буквами на каждом предплечье. Более мелкие сообщения, наколотые разными цветами на разных языках вокруг. Между и внутри букв. «Ты сосунул меня в повозку!» Сказала она, вытирая слезы тыльной стороной раскрашенного запястья. Не «Ненавижу повозку!» «Прости!» Якоб упер кулаки в бедра и оглядел опустошенный двор. Обе стрелы так и торчали. «Но я думаю, мы можем понять, почему». «Я съела какую-то катость!» Женщина покачнулась вперед и блеванула потоком крови и полупережеванных внутренностей к ногам Якоба. Алекс вырвала руку из хлипкой хватки брата Диаса, подняв дрожащий палец. — У него там стрелы. — Да, — безнадежно сказал брат Диас. Высокая женщина, которая несколько мгновений назад была гигантским волком, пересела на корточки. — Плохое мясо. Простонала она, вытирая рот. «Где я его в села?» Якоб Исторно посмотрел на разорванные тела. «Тут и там». Она снова напряглась, и еще больше черных комков добавилось к куче в разрастающейся кровавой луже. Женщина пошевелила языком и позволила паре кусков искореженного металла выпасть изо рта. «Блаженная святая Беатрикс». Брат Диас заставил себя отвести глаза. Что она такое? Очевидно, оборотень. Из гостиницы вышел пожилой джентльмен, спокойный, как хорошо отобедавший посетитель, держа трость, но не опираясь на нее. И ни один из этих паршивых немецких, заметьте, которые танцуют и надрачивают на луну. Он стоял очень ровно, не скрывая энергию и огонек в глазах. «Настоящий скандинавский бурерожденный оборотень!» «Вижу, она снова натворила дел!» Он пожал плечами. «Вигга так делает!» «Но, полагаю, иногда беспорядок — это именно то, что нужно!» Только по одежде и, возможно, чему-то в глазах брат Диас, наконец, смог его узнать. «Барон Рикард!» Вампир выглядел слегка обиженно-удивленным он самый». «У вас что-то...» — Алекс указала на уголок своего рта. «Вот здесь». «Ага». Он вытащил носовой платок, облизнул угол, затем промокнул кровавое пятно. «Ужасно неловко с моей стороны». «Вы выглядите на двадцать лет моложе», — сказала Алекс, широко раскрывая глаза. «Как мило с вашей стороны. Возможно, вы не такая уж и дура, как я поначалу подозревал. Мы еще можем сделать из вас принцессу». Барон как-то заговорщически подмигнул брату Диасу. «Я знаю, что это трудно принять, брат, но, поверь мне, удивительно, к чему только не привыкает человек». «Для часовни святой целесообразности?» Эльфийка, появившись из ниоткуда, скрестила руки и прислонилась к стене гостиницы. «Это непримечательно». Брат Диос окинул взглядом горящие здания, блюющего оборотня, рыцаря, утыканного стрелами, мертвых стражников и полукозлиные, полуовечьи и полусобачьи трупы, застрявшие в сломанных воротах. «Так это...» — удалось ему прохрипеть. «Обычный день...» Ну, барон Рикард поднял седую бровь. Этот не непримечательный.